Безумие. Молния не мелькает так скоро, как мелькала моя совесть. Она так внезапно отскочила в сторону, что пальцы мои схватили руками пустой воздух. А она уже сидела на верхушке книжного шкафа и насмешливо показывала мне нос. Я пустил в нее кочергой, но промахнулся. В слепой ярости я метался с места на место, хватая и швыряя в нее все, что попадалось под руку. Дождь книг, чернильниц, куски угля безостановочно летели в человечка. Но все напрасно. Проворная фигурка увертывалась от всякого удара. Мало того, она разразилась насмешливым, торжествующим хохотом, когда я упал на стул, совершенно измученный. Пока я пыхтел и сопел от усталости и возбуждения, совесть моя завела следующую речь. «Мой добрейший раб, ты замечательно глуп. Нет, ты удивительно глуп. Впрочем, ты всегда один и тот же, всегда осел. Иначе ты бы понял, если бы ты покушался на это убийство с тяжелой совестью и сокрушаемым сердцем, то я бы моментально впала в горячечное состояние. Безумный! Я могла бы весить целую тонну и не была бы в состоянии подняться с пола. Но тебе так не терпится убить меня, что совесть твоя легка как пух. И вот я теперь здесь. Ты меня достать не можешь. Я могу почти уважать обыкновенного дурака, но тебя... Пф! Я бы все отдал, чтобы иметь тяжесть на сердце, чтобы поймать это существо и отнять у него жизнь, но не мог чувствовать этой тяжести из-за такого желания и не мог бы никогда раскаяться в нем. Я мог только тоскливо смотреть наверх на своего господина и приходить в отчаяние, что совесть моя не может быть тяжелой единственный раз в жизни. Мало-помалу я начал задумываться над странными происшествиями этого часа, и любознательность моя начала работать. Я искал в своем уме вопрос, на который бы мог мне ответить мой враг — Как раз в это время вошел один из моих мальчиков, оставив за собой дверь незатворенную, и воскликнул «Ба! Что такое тут делается? Шкаф весь разбит!» Я подпрыгнул в страшной тревоге и крикнул «Уходи отсюда! Скорее, лети! Закрой дверь! Скорее, то совесть моя убежит!»